Глава 15. Проснулась я от запаха жареного мяса. Оказалось, что во сне кто-то укутал меня такой знакомой тёплой шкурой. Я знала, кто это сделал, несмотря на то, что он продолжал на меня обижаться. Гуры рядом уже не было, и я со смущением вспомнила, что засыпая, так и не выпустила её руку. Может быть, я зря это делаю, Начинаю сближаться с ней. Она опытная ведьма, А я после того, как побывала на грани жизни и смерти и потеряла память, стала эмоционально чувствительной, в чём-то даже уязвимой. Меня сейчас на удивление легко зацепить и обидеть тем, что я раньше вовсе и не замечала. Например, мои чувства к сестре. Много лет я ненавидела её и мечтала когда-нибудь убить. Только мечтала, потому что мы связаны магией крови, и смерть одной неизбежно ослабит другую. А сейчас она становится мне симпатична. Нет, глупость какая-то. Как Гура может мне нравиться? Конечно же, такого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Я направилась в коридор. Это единственный путь, который сейчас выводил наружу. Буквально через пару минут я окажусь в подвале, через который и попала сюда. Уже в самом конце извилистого прохода я услышала голоса. Я не собиралась подслушивать, Но мои шаги непроизвольно замедлились, когда стало понятно, что говорят они обо мне. «Ну и зачем ты настоял на моём присутствии в этом походе?" раздался голос Гуры. Голоса Арана слышно не было. Он либо говорил слишком тихо, либо вообще промолчал, не желая откровенничать с моей сестрой. "Ты ещё долго собираешься ей мстить, оборотень?" не унималась она. "Я не мщу ей, ведьма." Мужчина ответил лишь после продолжительного молчания, когда я уже решила, что он совсем ничего не скажет. А выглядит именно так. Ты не понимаешь, она сделала мне больно. Ей ещё больнее. Ты же знаешь, что ближе тебя у неё никого нет. А как же ты? Только слепой не заметит, что она меня ненавидит. Мне послышалось, иль в голосе Гуры промелькнула горечь, она сильно изменилась. Тогда ей шанс О, привет, Гула. Выспалась? Сестра заметила меня, как только я подошла к краю коридора, или ещё раньше услышала мои шаги. Доброе утро, поздоровалась я. Почему-то было неловко, что подслушала их разговор по душам. Вообще-то ещё ночь. Гура махнула рукой на проём в стене, через который я вчера спустилась в подвал. Я подняла глаза. На тёмном небе сквозь кроны деревьев просвечивали крохотные светлячки звёзд. Дождь кончился. Почему-то это показалось мне хорошим знаком. Присоединяйся к нам. Аран протянул мне кусок жареного мяса, нанизанный на острую ветку. Спасибо. Я протянула руку, и наши пальцы соприкоснулись. От его ладони шло тепло. Я подняла глаза, смело встречая его взгляд. Жизнь определенно налаживается. Сейчас я осознала это со всей очевидностью. Пожалуйста, он убрал свою руку, оставив мне ощущение тепла там, где касался меня. Как выяснилось, я очень проголодалась, или просто мясо оказалось чересчур вкусным. Я съела весь кусок и немного подумав, согласилась на добавку. Долго отдыхать я себе не позволила. Лишь только насытила свой желудок, вернулась обратно к заваленному входу в библиотеку. Для этого заклинания помощь Гуры мне была не нужна, поэтому я пришла одна, оставив ее с Араном. Раз со мной он не может говорить, пусть побеседует с моей сестрицей. оказавшийся на удивление мудрой и проницательной. Значит, он потребовал взять её с собой, чтобы насолить мне, отомстить таким образом. Что ж, весьма по-мужски. Хорошо хоть ему не пришло в голову начать флиртовать с ней, чтобы заставить меня ревновать. На ступеньках затопленного помещения я остановилась и сделала несколько глубоких вдохов. Несмотря на то, что заклинание отвода воды было мне хорошо знакомо, Так как приходилось даже осушать болото по приказу Ковина, оно было весьма трудоёмким и требовало большого расхода энергии. Может, всё-таки стоило позвать Гору в помощь? Ну уж нет. Я не готова была признаться в том, что не особо уверена в себе. Пусть лучше пообщается с Араном, настроит его на позитивный лад. Мне понравились её слова о том, что мне тоже больно. Это было неожиданно. Я никак не могла ожидать, что моя сестра, которую я знала резкой, колючей мстительной ведьмой, окажется весьма чувствительной к чужому эмоциональному состоянию, точнее, моему. Так, не отвлекайся, Дара. Сосредоточься. Это будет не слишком сложно. Вода сама жаждет впитаться в землю. Нужно только помочь ей сделать это. Я просканировала пол, скрытый под глубокой мутной дождевой лужей, магическим зрением. Каменные блоки, уложенные плотно друг к другу, были массивными и тяжёлыми, но всё же под ними виднелась земля. Я начала убеждать камни, что им здесь слишком тесно, что им следует немного ужаться, чуть уменьшиться, чтобы дать возможность дышать другим их сородичам, много лет напиравшим друг на друга в столь тесном пространстве. Я не могла видеть, но почувствовала, как они постепенно откликаются на мой призыв. Как вода вдруг шумно хлынула в образовавшиеся щели, не слишком большие по размеру, но расположенные по всему полу. Мутным потоком понадобилось лишь несколько десятков мгновений, чтобы впитаться в землю, после чего я вернула камням их первоначальный облик и размер. А я так не умею, раздался позади голос Гуры, оглядывавшей произошедшие в зале изменения. Схлынув, вода оставила после себя грязные следы на каменных плитах стенах и ступенях лестницы, на которой мы стояли. Было ещё слишком скользко, чтобы безопасно ступить на мокрую поверхность, поэтому я запустила погулять по полу воздушный вихрь. Почти сразу к нему присоединился ещё один, стараясь догнать и слиться с ним. Я взглянула на гуру. Это что ещё за игры? Она ребячливо изогнула бровь, и второй смерч достиг первый, вырвав из него клок. «Ну уж нет. Мой вихрь скользнул в угол, избегая противника, а затем, сделав резкий разворот, бросился на него, полностью поглотив и став в два раза больше. Позади послышался вздох разочарования. А ты думала, так легко и просто соревноваться со старшей сестрой? Девочки, если вы уже наигрались, давайте приступим к разбору завала. Голос Ары звучал строго, но без осуждения нашего ребячества. Кажется, он хочет, чтобы я сблизилась с сестрой. Но разве это возможно после того, что она натворила? Я решила подумать об этом позже, когда мне представится такая возможность и будет больше свободного времени для размышлений. Арон первым спустился на освобожденный от воды пол, который был уже полностью сухим благодаря разыгравшимся вихрем. Лишь темный налёт напоминал о том, что когда-то здесь стояла вода. Учитывая, что многие камни мы с горой вернули на потолок, откуда они когда-то и выпали, завал оказался на три четверти меньше, чем когда мы его впервые увидели. Нам оставалось разобрать лишь десяток-два каменных блоков, и проход в книгохранилище будет свободен. Мы с горой использовали заклинание левитации, а Аарон пользовался своей физической силой. Нам понадобилось всего лишь чуть больше часа, чтобы разбросать булыжники вдоль когда-то затопленных стен. И наконец, вход в библиотеку древних магов был свободен. Радостный дух метался между нами, выписывая немыслимые воздушные узоры. Его счастье было почти осязаемым. Я потратила на телекинетические заклинания свои последние силы, и сейчас меня не заинтересовали бы никакие книги. Пусть даже сама защитница явится сюда, чтобы рассказать нам, как победить белую смерть, я попрошу её зайти позже. У моих спутников вид был примерно такой же. Разве что оборотень дышал не так тяжело, а лицо Гуру не было испачкано в грязи, как наверняка было моё. Очень хотелось прямо здесь лечь и уснуть, даже несмотря на то, что совсем недавно я уже питала свои силы сном и едой. Но я сделала над собой усилие и первой шагнула в освободившийся проход. Аран и Гура последовали за мной. Два магических светлячка освещали нам путь. Я создала еще с десяток и запустила внутрь книгохранилище, чтобы убедиться, что там безопасно. Библиотека оказалась просторной, даже несмотря на то, что все четыре стены были заставлены вздымавшимися до потолка стеллажами с книгами и рукописями. К верхним полкам можно было добраться при помощи приставных деревянных лестниц, которые, возможно, уже сгнили и готовы осыпаться трухой при малейшем нажатии на перекладины. Свободное пространство внутри комнаты занимали массивные деревянные столы, рядом с которыми располагались узкие деревянные скамейки. В двух проемах между стеллажами стояли небольшие диванчики с мягкой обивкой. Несмотря на обилие в помещении мебели и редчайших книг, именно диваны приковывали мой взгляд. Я представляла, как же сладко сейчас будет завалиться на один из них и спать, спать, спать. Аран, как мужчина, воспитанный в лучших традициях старой аристократии, уступил диванчики нам с сестрой. Гура тут же выбрала один из них и улеглась, лишь скинув сапоги. Она уснула спустя считанные секунды. Я укрыла её одеялом, которое она даже не успела вытащить из своего мешка. Когда она спала, то казалась такой хрупкой и беззащитной. Я выпрямилась, отгоняя ненужные здесь эмоции, и наткнулась на пристальный взгляд Арана. Не разрывая зрительного контакта, оборотень протянул мне одну из шкур, которыми мы с ним так долго укрывались, на которых так часто любили друг друга, что они впитали в себя мой и его запах. Я с трудом удержалась от соблазна уткнуться лицом в мягкий мех. Позже ещё успею, когда этот мужчина не будет так серьёзно и внимательно смотреть на меня. Спокойной ночи. Я не собиралась делать его жизнь легче. Слишком долго он меня мучил. Спокойной ночи, ответил он и бросил вторую шкуру в выбранный им для ночлега угол библиотеки.